Глава вторая. Будильник я завела на два часа раньше назначенного времени, чтобы привести себя в порядок и выглядеть на все сто. Спала я, как ни странно, словно убитая, и это после кошмаров, каких насмотрелась на сон грядущий. Но даже во время вечернего просмотра я думала о Грумове и предстоящей с ним встрече, но и молилась, как могла, чтобы мой профессионализм его устроил, и он нанял меня на работу. Особое внимание я уделила макияжу. Нет, я всегда подкрашиваюсь, когда выхожу из дома. Но сегодня мне хотелось выглядеть не просто эффектно, а ухоженно. Именно для этого я первым делом нанесла на лицо маску, а уже потом занялась мейкапом. Но ну и результат меня удовлетворил. Искусно подведенный глаз самой мне казался больше и глубже. А обычный серый цвет глаз приобрел некую таинственность в темной гаммы теней, где преобладал тоже серый и моя природная бледность на фоне темных глаз смотрелась почти аристократично. Но ну а губы я решила слегка тронуть блеском, придать им влаги, так сказать. Из одежды я выбрала черное трикотажное платье по фигуре и до колена. Оно смотрелось и строго, и торжественно одновременно. А еще было под горло и защищало от холода. Но и мои не самые пышные формы выгодно подчёркивало, конечно же. Батфорты, полупальто а-ля Франсе с рукавом три четверти, и образ можно считать завершенным. Бросив на себя последний взгляд в зеркало, я подхватила сумочку и вышла из квартиры. На лесичной площадке повстречала ту самую вредную дочь подростка Ирины. Приветствия не удостоилась, но оценивающим взглядом меня все же окинули. И на этом спасибо. «Надеюсь, увиденное тебе понравилось, как нравится мне самой». Из подъезда я вышла ровно в девять, но и БМВ со стёклами, тонированными в хлам, меня уже дожидался. Как водитель понял, что я — это я, осталось для меня тайной, но как бы то ни было, он выскочил из машины, чтобы распахнуть передо мной заднюю дверцу. Я же после короткого приветствия царственно поместила свое тело в машину. Не менее торжественно машина тронулась со двора, приглушённо шурша шинами. «Вскоре я поняла, что везут меня за город». «Что именно мне предстоит увидеть?» – поинтересовалась я, маскируя страх. Только в машине и на приличном расстоянии от дома я вдруг сообразила, что ничего не узнала об объекте. А учитывая, что Громов мне все больше казался тёмной лошадкой, я поняла, что не знаю, чего от него ждать. Как и не верю ему. Но и эти мысли продели страх. «Новый дом Игоря Дмитриевича», – отозвался водитель. «Он за городом в коттеджном поселке. «Понятно. А хозяин?» «Ждёт вас там». На этом наш короткий диалог закончился, и весь оставшийся путь мы проделали молча. Разве что водитель сделал громче музыку, которую я и вынуждена была слушать, хоть и терпеть не могла шансон за редким исключением. Коттеджный поселок, где обитали сильные мира сего, раскинулся очень живописным живописном местечке сразу за чертой города. Можно было даже сказать, что он еще в городе, хотя сам город разве что проглядывался с небольшого пригорка. А поселок был окружен хвойным лесом с вековыми соснами, уходящими верхушками в небо. Мы медленно ехали по широкой аллее, по обе стороны от которого располагались симпатичные дома. Стильные, ухоженные, с приусадебными участками. Очень мало домов пока строилось, основная масса выглядела уже обжитыми. Аллея вела к небольшому парку, как узнала вскоре со скамеечками и скульптурами. А посреди парка раскинулось искусственное озеро, которое в это время казалось несколько запущенным, но до ужаса очаровательным. Должно быть летом в этом парке приятно прогуливаться и дышать хвоей. А еще тут были несколько фонтанов, которые сейчас тоже не работали. Машина затормозила возле высокого бетонного забора, больше похожего на крепостную стену. За забором почти ничего не проглядывалось, разве что крыша дома. «Сидите. Заедем на территорию», — проговорил водитель, когда я сделала попытку выйти из машины. И почти сразу же зашуршали металлические ворота, плавно распахиваясь и приглашая нас внутрь частной территории. Вот теперь мне картина открылась целиком. На довольно большом участке стоял двухэтажный дом, наружная отделка которого подходила к завершающему этапу. Кроме самого коттеджа, на участке еще имелись домик охраны, возле самого забора и что-то типа гостевого дома, который показался мне очень симпатичным и вписывающимся в общую архитектуру. В отличие от большого дома, маленький выглядел вполне себе обжитым. Свободной земли на участке было совсем мало. В основном тут царила тротуарная плитка. Не сразу стало понятно, что огородники в доме жить не будут. И максимум, что тут будет расти, так это цветы или небольшие деревца. Но пока этого не наблюдалось. Я увидела здоровенного охранника, который вышел нам на встречу, когда въезжали на участок. Двое работяг занимались тем, что облицовывали парадное крыльцо. Еще двое замешивали цемент неподалеку. «А где хозяин?» Поинтересовалась я у водителя, прежде чем выйти из машины, когда та затормозила возле крыльца. «Должно быть в доме», – пожал он плечами. «У них спросите». И посмотрел на меня характерно. «Мол, ты собираешься валить отсюда? А то у меня еще куча дел». «Спасибо», – вежливо кивнула я и распахнула дверцу. Сразу же продрогла на небольшом ветру. Но тут за городом он ощущался сильнее. «Доброе утро. Не подскажете, где мне найти Игоря Дмитриевича?» Не сразу получилось вспомнить имя Громова. А вот фамилия его прочно засела в моей голове. Один из отделочников выпрямился и хмуро так посмотрел на меня. Аж не по себе стало от такого взгляда. «В доме он, прораба, освежевывает!» — буркнул дядька. «Что, простите?» — не поняла я. «Там еще его, красавица!» — ткнул мне рабочий на входную дверь. «Если сильно надо!» — почему-то добавил. Ну а поскольку мне это точно было надо, я смело распахнула дверь и вошла в пахнущий цементом дом. Я оказалась в большой комнате, что потом будет служить холлом, по всей видимости. Но сейчас это было просто коробкой с черновой отделкой. И чтобы со временем эта коробка превратилась в подарочную, нужно будет сильно постараться». Кому-то оставалось надеяться, что это кем-то стану я. И где же хозяин всего этого чернового великолепия? Я прислушалась и различила какие-то голоса, доносящиеся до меня со второго этажа. Туда я и направилась. И чем отчетливее слышала голоса, тем больше замедляла шаг. Разговаривали двое. Мужчины. И у меня получилось даже урвать часть диалога. «Так положено по нормам». «Я тебе что-то говорил про нормы?» «Кажется, я ясно дал понять, что и где хочу видеть. Ты же решил по-своему». Если первый мужчина почти кричал, а еще сильно нервничал, то тот, кто отвечал ему, оставался совершенно спокойным, судя по голосу. Наверное, это и есть Громов, которого чем-то не устроила выполненная работа. «Ломай и начинай всё заново. Стоимость материалов вычту из твоей зарплаты». «Но...» «Ничего я не буду ломать, мы с ребятами уходим». Повисла пауза, и я замерла, не доходя до двери. А потом снова прозвучал спокойный мужской голос. «Иди». Но ты и копейки не получишь от меня, и найти тебе замену мне будет нетрудно, как ты понимаешь. Подумай об этом, и чтобы завтра тут все было так, как я хочу». Я и сообразить ничего не успела, как дверь распахнулась, а в коридор вышел мужчина. Да еще какой мужчина! Высокий, плечистый, подтянутый. Я сразу же узнала Громова, только вот почему-то думала, что он гораздо ниже и не такой внушительный. Он же остановился и внимательно смотрел на меня. Оглядывал всю, от кончиков моих батфортов до макушки. И при этом лицо его не выражало ничего. «Вы дизайнер?» – наконец заговорил Громов. «Галина, очень приятно». Протянула я ему руку в знак приветствия. Еще какое-то время он рассматривал мою руку, а потом все так же равнодушно изрек: «Женщинам я руки не жму. Идите за мной». Развернулся и быстро начал удаляться от меня по коридору. «Подумаешь, а что тут такого пожать женщине руку? Причём тут гендерная принадлежность, если речь идет о деле, а точнее, она именно работа специалиста. Впрочем, работу эту мне еще только предстояло получить, как и зарекомендовать себя с лучшей стороны. Ну а на то, каков мой работодатель, в спину которого я сейчас глядела, в общем-то, плевать. Главное, чтобы не хамил и платил вовремя. Путь наш оказался совсем коротким, и вскоре я переступила порог не очень большой комнаты с такой же черновой отделкой, как и все в этом доме. Что это будет, как думаете? В лоб спросил меня Громов. «Довольно странный вопрос. Откуда же я знаю, что будет в комнате, которая сейчас представляла из себя голую неотделанную коробку? Но когда спрашивают, следует отвечать. И тут главное — запрятать подальше эмоции. А еще лучше — добавить в голос Толику Лести. Но вот беда. Этого как раз я и не умела. «Кабинет?» — сказала я первое, что пришло в голову. «С таким же успехом хозяин может устроить тут столовую, к примеру». Не угадали. Минус один балл. На полном серьезе отреагировал Громов. «У меня же готовы были взлететь на лоб брови, но их мне пришлось приструнить». «Минус один балл куда, извините?» Сочла нужным уточнить. «В шкалу вашего успеха. Если минусов наберется три, то нам с вами придется распрощаться». Посмотрел на меня Громов в упор своими ледышками. «Здесь будет спальня». «Вот как?» «Ну а что я еще могла сказать, чтобы хоть как-то отреагировать?» «И мне было до ужаса обидно, что вот так вот запросто и ни за что мне впилили кол. «Да еще и с минусом». К чему все эти шарады и проверка на вшивость, если к моему профессионализму это не имеет никакого отношения? С этим мужчиной явно было что-то не то. Взять хотя бы тот факт, что за все время он ни разу не улыбнулся. Тогда как я выдавила этих улыбок из себя не меньше десятка. Это же банальная вежливость, которой нас учат с детства. Но его, похоже, воспитывали несколько иначе. Эта комната станет вашим испытательным участком. От того, какой вы ее сделаете, будет зависеть, приму ли я вас на работу. И какой же она должна быть? Что-то он меня уже изрядно раздражал. Очень не кстати, вспомнила, как недавно Громов распекал прораба. «Неужели мне грозит что-то подобное?» «Такой, чтобы понравиться мне». Усмехнулся Громов. Первая эмоция, но почему-то меня она не радует. Усмешка. Не улыбка, а лишь подобие, несущее в себе толику презрения. Как и ирония, не юмор. И сейчас Громов смотрел на меня с иронией, ожидая какого-то ответа. «Какую цветовую гамму вы предпочитаете?» Включила я специалиста, доставая из сумки блокнот. «Умеренную». Я спрашивала про цвет. Какие цвета вы предпочитаете? А как вы думаете? Час от часу не легче. Он точно не заигрывает со мной. С такими лицами, наверное, в далеком прошлом инквизиторы отправляли ведьм на костер. И он не шутит. Тогда что? Я окинула громового его взглядом. Мне пришлось это сделать, чтобы пометить все детали одежды на нем. Порой одежда может сказать о человеке многое. Но... По светло-голубым джинсам и тёмно-синему полуверу ничего не скажешь. Разве что сразу становилось понятно, что купил их Громов не на толкучке. Вещи на нем были пусть и не новые, но чистые и выглаженные, и на ногах, как назло, кроссовки, а не туфли. По туфлям я смогла бы определить хоть что-то, а кроссовки, они и есть кроссовки, даже брендовые. «Синий, черный, серый?» Рискнула предположить я, заранее опасаясь очередного минуса в карму. «Правильно». После секундной паузы отозвался Громов. «Я аж дух перевела, стараясь сделать это незаметно. На этот раз пронесло, но что будет дальше? Как мне зарекомендовать себя с наилучшей стороны? Это холодные цвета, в такой спальне вам будет неуютно». Все же решилась я на комментарий. В спальне должны царить теплые цвета. Беж золотистый, все оттенки зелени. «Избавьте меня от этого», — перебил меня Громов. «Мои цветовые предпочтения вам теперь известны. Сколько времени вам потребуется, чтобы полностью сделать эту комнату пригодной для жилья?» «Сегодня я займусь эскизом». «Никаких эскизов. Сразу приступайте к работе». «Как сразу?» Изумилась я, хоть и мысленно просила себя этого не делать. «А если вам не понравится?» «Тогда вы заработаете еще один минус и все переделаете». «Но так нельзя. Это Сизисов труд получается». С ответом Громов не торопился, и под его взглядом мне становилось все более неуютно. «Вас ведь зовут Галина?» Уточнил он. «Совершенно верно». «Так вот, Галина, здесь правила устанавливаю и я». «По той простой причине, что я хозяин, а вы наемный рабочий. Я приказываю, вы исполняете. Я плачу, вы отрабатываете. Но плачу я только за ту работу, которая меня удовлетворяет. Это понятно?» «Более чем», — отозвалась я, уговаривая свои зубы не скрипеть от ярости. повторяя вопрос, сколько времени вам потребуется?» Посмотрел Громов на наручные часы с таким видом, мол, ты отнимаешь у меня слишком много дорогостоящего времени. «Сколько рабочих дней будет в моём распоряжении?» Уточнила, разглядывая кирпичную кладку. «Лучше любоваться кирпичами, чем его хоть и красивым, но каменным лицом. В кирпичах и то больше жизни». Я нанял бригаду отделочников из шести человек, прораб седьмой. Сколько людей он вам сможет выделить? Обсудите с ним лично. «Ладно, этот вопрос я буду обсуждать с тем мужчиной, которому недавно влетело, причем незаслуженно. Очень надеюсь, что хоть с ним мы найдем общий язык. С Громовым же. Но чем реже мы с ним будем пересекаться на объекте, тем лучше. Но ну и мне нужно засучить рукава, чтобы работать быстро и качественно. И я не могу это делать привычным образом, начать работу с подробного эскиза. На него мне просто не дали времени. Сегодня мы закупим материал, а завтра начнем работы». «Не пойдет. В который раз перебил меня Громов. «Да что же это такое? Он же слова не дает мне сказать». «Работы вы начнете уже сегодня. Рабочий день у вас с девяти до шести. Опоздания неприемлемы. Водитель в вашем распоряжении. Деньги у прораба. Естественно, подотчётные. Можете приступать». «Как скажете». Подумала про себя, а вслух ответила. «Хорошо». «И вот что». Развернулся он в дверном проеме. Планы изменились. «Так быстро?» Снова поползли вверх мои брови. «Гараж же ты!» Мебель и всю остальную начинку для спальни я буду выбирать сам. Вы выступите в роли моего консультанта. Этим мы займёмся послезавтра.